Илья соломенный. Не иросити. Реванш. Глава 1. Больше некуда бежать. Я буду бежать, пока тишина не раздавит меня. Я буду бежать, пока это меня не убьёт, пока силы не покинут меня, и не будет выхода, кроме одного. И не будет выхода. кроме одного. Сочи, январь 2011 года. Путь до родного города занял совсем немного времени. Фактически я прибыл туда в тот же день, что и выехал из Пекина. Гиперпетлевой экспресс остановился на станции в центре города ровно в 20:00 по местному времени, без проблем пройдя паспортный контроль. Я вышел из здания вокзала и сделал глубокий вдох. Этот запах, родной морской воздух вскружил мне голову, и в первый момент я даже не поверил, что наконец-то вернулся. Первым порывом было поехать к Кристине. Нужно было как можно скорее узнать, где искать Лену, да и увидеть саму Крис хотелось невероятно сильно. Столько лет я не мог даже и помыслить о том, как окажусь рядом с ней. А в последние месяцы так и вовсе приходилось заставлять себя не торопиться со встречей. Обстоятельства этому не совсем способствовали, хотя возможность, по сути, была. Почти каждый день, проведённый в Пекине, я уговаривал себя подождать. Ещё сутки, ещё неделю, ещё месяц. И ждал я долгие годы. Так что, повременить ещё чуть-чуть было вполне реально. Но после того, как я освободился от долгосубао и неожиданно получил в свои руки серьёзную финансовую поддержку, смысл в ожидании полностью отпал. Именно поэтому сразу после того, как привёл дела в порядок, я купил первый билет до Сочи и примчался сюда. Признаю, этот поступок был слегка импульсивным. Сейчас Стоя на небольшой площади перед вокзалом, я всё-таки решил не спешить. Что я скажу Кристине? У меня другое имя, другое лицо. Она не знает Марка Линдена и вряд ли что-то расскажет ему о Лене, так что следовало хорошенько всё продумать. Впрочем, некое подобие плана у меня было. Я собирался провернуть уже опробованный на Ире трюк и представиться другом Матвея, сослуживцем, если точнее. Такой подход позволил бы довольно быстро втереться в доверие к Кристине и не вызывать подозрений. Да, придётся импровизировать, но это меня ничуть не пугало. Адрес Крис я помнил наизусть, так что просто вызвал такси и велел водителю не торопиться. Следовало собраться с мыслями. Пока мы ехали, за окном мелькали виды города. Сочи успел измениться за то время, пока меня не было. Новые магазины и рестораны, новые дома, Когда я смотрел на всё это ощущение было очень странным. Точно так же я возвращался сюда после своего первого контракта. Несмотря на довольно прохладную погоду, всё-таки январь не самый тёплый сезон на побережье. Народ и не думал сидеть по домам. Люди гуляли и веселились и были столь беззаботны, что я, честно говоря, мог им только позавидовать. Во мне этой беззаботности за последние годы совсем не осталось. Кристина жила с родителями в собственном доме в западной части города. Горный серпантин, по которому мы проехали, закончился, и таксист высадил меня возле небольшого трёхэтажного особняка за высокой оградой. Он стоял почти возле самой дороги и за все эти годы практически не изменился. "Подожди здесь", попросил я водителя, открыв в приложении счёт на его идентификатор. Усатый мужчина вяло кивнул, достал из кармана вейп и неспешно затянулся. Я же, подойдя к воротам, попытался взять себя в руки. По мере приближения к дому Крис на меня накатывал мандраж, и ничего с этим сделать не получалось. Спокойно, Матвей, спокойно. Главное без лишних нервов. Нажав кнопку коммуникатора, я выдохнул. Кто там? Из динамика раздался незнакомый мужской голос. Добрый вечер. Простите, что беспокою так поздно. Скажите, здесь проживает Кристина Шельц? Кто? Семья Шельц, разочарованно повторил я, уже понимая, что Крис здесь нет. Нет, вы ошиблись. Всего, прошу прощения ещё раз, но не могли бы вы мне помочь? Я ищу старую подругу, и этот адрес единственный, что у меня есть. Не могли бы вы сказать, как давно купили этот дом? Хм, 6 лет или около того. Напрямую Нет, разумеется, кто в наше время покупает недвижимость напрямую через риелторскую фирму? А, не подскажете её название? Э-э, мужчина на той стороне замелса. Да, секунду. Почти 3 минуты я переминался с ноги на ногу перед воротами, чувствуя себя полным идиотом, и уже думал, что новый хозяин дома на меня просто забил, но нет. Как оказалось, он просто искал название фирмы. Ригели сыновья. У них офис на Морской улице в бизнес-центре Волна. Там сами найдёте. Отлично. Спасибо вам. Да не за что. Коммуникатор пиликнул, отключаясь, и я пошёл обратно в такси. Итак, что имеем? Крис и её родители переехали минимум 6 лет назад. Чёрт. Я просил её позаботиться о Лене, и не сомневался. Девушка мою просьбу выполнила. Вот только теперь, чтобы найти сестру и подругу, потребуется немного порыть носом землю. Ничего страшного на самом деле. Хотя признаюсь честно, я очень надеялся, что девушки будут здесь. Зайдя в сеть, мне довольно быстро удалось найти сайт риелторского агентства и увидеть, что они работают до 6 часов. Не утруждают себя, как вижу. Что ж, сейчас к ним соваться уже поздно, так что придётся подождать до завтра. Набрав номер офиса, я наткнулся на ИИ-оператора и узнал, можно ли записаться к ним на приём. Было два свободных окна, так что я выбрал первое, в 9:00 утра. Немного подумав, всё-таки решил, что на ночь глядя поватся со своими вопросами ко всем подряд не стоит, и отправился в ближайший свободный отель. Денег на моих счетах, спасибо Субао, было достаточно. Так что я без зазрения совести снял приличные апартаменты на первой линии с видом на море. К ним прилагался довольно просторный балкон, так что я заказал ужин в номер и, расположившись там, остался наедине со своими мыслями. А когда закончил, отправился спать, постаравшись очистить голову от роящихся там мыслей. Получилось не сразу, но шум волн, приносимый ветром, через какое-то время успокоил меня, и царь Морфей всё-таки раскрыл свои объятия. Его блудный сын вернулся в родной город. Офис выглядел очень даже неплохо. Расположившись на 23-м уровне современного бизнес-центра, он был декорирован в стиле неотек и должно быть производил на клиентов весьма приятное впечатление. Я приехал туда точь-в-точь точь к назначенному времени. Выяснилось, что это даже рано. Уже 20 минут мне пришлось дожидаться одного из сыновей того самого Ригеля. И пока я потихоньку сидел и изыкипал, неожиданно понял: мне ведь совсем не обязательно было разговаривать с представителем фирмы. Поначалу я думал о том, чтобы просто всучить кому-нибудь взятку и получить интересующую информацию. Дело в том, что если семья Крис продала квартиру через риелторскую фирму, они были обязаны оставить тут контакты и адрес для связи. Это являлось обычной практикой в имущественных отношениях внутри и между гигаполисами. Однако в моменте мне в голову пришла блестящая идея. Вместо того, чтобы тратить деньги и светиться, можно было просто воспользоваться цифровым демоном. Уверен, ОМО без труда мог выпотрошить сервера этой конторы и не оставить никаких следов. Сказано сделано. Не показывая вида, я активировал протокол демона. Поиск в внутренней сети предприятия Ригель и сыновья. На линзах тут же появилась загрузочная иконка, а через мгновение перед взглядом развернулась карта информационной системы всего бизнес-центра. Сложные контуры один за другим отсекались, пока наконец не остался всего один в виде треугольника с тремя узловыми точками. Так, что тут у нас? Ага. Ясно. Верхний узел Это центральный сервер фирмы со всеми данными. Нижний правый файрвол, а нижний левый программа-защитник, реагирующая на проникновение внутри сети. Ха. Херовое программное обеспечение вы у себя установили, господин Ригель. Впрочем, сомневаюсь, что стандартный ИИ-помощник, который купила фирма, знал хоть что-то о цифровых демонах. Так, и что мне теперь делать? Ладно, будем импровизировать. Заморозка файрвола велел я. АМО тут же исполнил эту команду, даже анимировал её. Значок щита на информационной карте покрылся наледью, а линии, ведущие от него к программе защитнику и серверу, окрасились в светло-синий цвет. Подключение к закрытому серверу. Изображение в линзах поменялось. Карта сети уменьшилась и переместилась в верхний правый угол, а на её месте передо мной развернулась куча директорий. Их было так много, что в первые секунды я опешил. Поиск по ключевым словам: фамилия Шельц, адрес, УМО. Понадобилось меньше минуты, чтобы найти интересующую меня информацию. Секунд через 30 перед глазами висел новый адрес Крис и её родителей, а также телефон для связи. Сохранив их, я велел демону разморозить файрвол и скрыть все следы присутствия в сети. После этого вернул сущность в его цифровую тюрьму. Что ж, получается, ждать опаздывающего менеджера нет никакого смысла. Поднявшись с кресла, я попрощался с секретаршей и столкнувшись в дверях с запыхавшимся парнем чуть старше 20, покинул офис фирмы. То, что нашёл демон, мне совсем не понравилось. Семья Шельц не просто поменяла район, Они распродали всё своё имущество и покинули город. В качестве нового места жительства родители Кристины выбрали отнюдь не столицу, или другой мегаполис российской части союза. По каким-то неведомым причинам им взбрело в голову уехать в Берлин. И куда в таком случае делась Елена? Чёрт. Следовало как можно скорее связаться с ними и узнать это. Полагаю, с помощью демона я мог бы попытаться взломать регистрационную базу данных Гигаполиса и выудить оттуда записи, касающиеся сестры. Но делать это было опасно. Во-первых, требовался прямой контакт с внутренней сетью, находиться в пределах её покрытия, если точнее. Об этом мне говорил ещё Ливей, а его слова я не ставил под сомнение. Получается, чтобы провернуть такой взлом, мне нужно было сделать это изнутри соответствующего ведомства. А я очень сильно сомневался, что кто-нибудь пустит меня в хранилище данных. В Сигелем просто повезло. Их сервер находился буквально в соседнем помещении, да и защита на нём стояла дешёвая. И это был второй пункт безопасность. Государственные и корпоративные учреждения охранялись не в пример тщательнее, чем небольшие фирмы вроде той, что я только что взломал. А заточив демона в изолированном пространстве и лишив его полиморфных функций, Ливэй с дорвауресал функционал, то, что Амуо провернул в Пекине, захватив сеть целого города, его кастрированная версия на моём нейрочипе сделать никак не могла. Короче говоря, я решил не придумывать себе лишние сложности и придерживаясь ранее придуманной легенды о старом знакомом Матвея, позвонил по найденному у риелторов номеру, всё равно особых вариантов не было. К сожалению, ни к чему этот звонок не привёл. Номер оказался заблокирован. Звонки по месту регистрации управляющей компании, которая отвечала за указанный адрес, тоже ничего не дали. Там попросили сделать запрос и подождать какое-то время. Разумеется, я оставил заявку, но уже ни на что не рассчитывал. Кажется, семья Шельц просто обрубила за собой все хвосты. А вместе с ними единственную связь с моей сестрой. Чёрт, чёрт, чёрт. Я решил прогуляться и обдумать положение дел. Получается, у меня совсем нет ниточек, за которые следовало потянуть. Единственными возможными вариантами оставались Петя и Саша, но к ним я обращаться не спешил. В памяти отчётливо отпечатались лица парней, которые провожали меня хмурыми взглядами из зала суда. Если они считали меня виновным, вытянуть из них хоть что-нибудь будет довольно проблематично. особенно если учитывать, что теперь я был совершенно другим человеком. Но всё же, не в моей натуре было оставлять ситуацию без всякого контроля. Так что я взял напрокат глайдер и прокатился по городу, решив хотя бы узнать, живут ли мои старые друзья в городе. После того, что удалось накопать на Крис, уверенности в этом уже не было. И как выяснилось, я не ошибся. Поездки по старым адресам ничего не дали. Особняк Годуновых снесли, и на его месте возвели огромную усадьбу, в которой жили совершенно чужие люди. Охрана возле ворот не подпустила меня к хозяину дома и на пошечный выстрел. Так что повторить схему, как с бывшим домом Крис, не получилось. Саша тоже переехал, а его родители, к сожалению, умерли. Никаких следов, никаких зацепок. В итоге получилось так, что весь день я убил совершенно впустую. Поиск по сети, кстати, который я от отчаяния решил содействовать, тоже ничего не дал. Аккаунтов Пети и Кристины найти в популярных сетях не удалось. Полагаю, это было связано не столько с огромным количеством пользователей со схожими, пусть и не всегда настоящими именами, сколько с тем фактом, что ребята просто не хотели, чтобы их нашли. Честно говоря, мне вообще не удалось найти информацию о семье Годуновых или их предприятиях. Не обулье которым владел отец Петра, не о его подпольном казино, о котором мне знать в общем-то не полагалось, складывалось впечатление, что кто-то довольно тщательно оберегал их от любых посягательств извне. Однако уже ближе к вечеру мне всё же улыбнулась удача. Сидя в одном из ресторанчиков на побережье и пролистывая страницы по заданным поисковым запросам, я наткнулся на неприметную ссылку Под ней было написано: Юридическая фирма Александра Озёрова. Хм. Озёров это же Перейдя на сайт, я нашёл вкладку Сотрудники и с удивлением увидел на ней первой же фотографии снимок Саши. Он повзрослел, но сомнений никаких не было, это мой старый приятель. Собранные в хвост волосы Строгая одежда и ничего не выражающие серые глаза это точно был он. Так, так, так. Хоть что-то хорошее, но с какого бока к нему зайти? Вот в чём вопрос. Полагаю, тот план, что я придумал для встречи с Крис, тут не совсем пришёлся бы к месту. Кто знает, как он отреагирует на неожиданно появившегося человека, который интересуется событиями почти десятилетней давности. За размышлениями я закончил ужин, попросил счёт и развалился на диване, разглядывая посетителей. Террасса, на которой мне предложили столик, располагалась на самом пляже. Вне сезон здесь было малолюдно, так что все посетители сразу бросались в глаза. Именно по этой причине я обратил внимание на вошедшую женщину. Признаюсь, в первые мгновения даже не понял, почему она притянула мой взгляд. Но уже через пару секунд картинка в голове сложилась, в мозгу словно щёлкнул тумблер, и я улыбнулся. Высокая причёска из розово-зелёных волос составляла порт для нейрочипа открытым. Красивое лицо с пухлыми губами, ярко-фиолетовые глаза. Правда, в отличие от прошлой нашей встречи, на женщине были одеты не рваные джинсы и кожаная куртка. А вполне себе приличный и довольно дорогой костюм из наноткани. Он представлял собой нечто среднее между вечерним платьем и горнолыжным комбинезоном, и, не буду врать, смотрелся довольно экстравагантно. Однако за последние сутки на улицах города я повидал и не такую странную одежду, так что особо не удивился. Гораздо важнее была личность женщины. Подойдя к стойке, она перекинулась с барменом несколькими фразами и по всей видимости принялась ожидать заказ. Что ж, несмотря на все сегодняшние неудачи, мне чертовски повезло зайти именно в этот ресторан. Расплатившись, я поднялся со своего места и неторопливо направился к бару. Теперь торопиться точно было некуда. Прошу прощения, я обошёл женщину Тронов её за плечо и сел напротив. Не помешаю? Вы кого-то ждёте? Нет. Но сразу прошу меня извинить. Сегодня я не настроена на новые знакомства. Думаю, вы меня неправильно поняли. Я не собирался подкатывать к вам. Вот как? Именно к тому же мы уже знакомы, заочно. Вас ведь зовут Женя? Женщина прищурилась и буквально впилась своими фиолетовыми глазами в моё лицо. Не припомню, чтобы нас кто-то представлял друг другу. Так вы не было отмахнулся я много лет назад мы с вами пересеклись на одной, скажем так, вечеринке в северном районе города, а ещё гораздо позже один из моих друзей рассказывал, что вы помогли ему с довольно щекотливой ситуацией. Неужели? А имя у вашего друга есть? Есть, но не думаю, что вам оно требуется. Или вы предпочитаете работать по рекомендации? Для начала я предпочитаю знать того, кто ко мне обращается. Простите. Я улыбнулся. Меня зовут Марк. Марк Линден. И мне очень нужна помощь такого специалиста, как вы.